Роберт Шекли, бухгалтер. Мистер Дин сидел в большом кресле. Его пояс был ослаблен, на коленях лежали вечерние газеты. Он мерно покуривал трубку и наслаждался жизнью. Сегодня ему удалось продать два амулета и бутылочку приворотного зелья. Жена домовито хозяйничала на кухне, откуда шли чудесные ароматы. Да и трубка курилась легко. Удовлетворенно вздохнув, Мистер Дин зевнул и потянулся. Через комнату прошмыгнул Мортон, его девятилетний сын, нагруженный книгами. «Как дела в школе?» — окликнул мистер Дин. «Нормально», — ответил мальчик, замедлив шаги, но не останавливаясь. «Что там у тебя?» — спросил мистер Дин, махнув на охапку книг в руках сына. «Так, еще кое-что по бухгалтерскому учету», — невнятно проговорил Мортон, не глядя на отца. Он исчез в своей комнате. Мистер Дин покачал головой. Парень ухитрился втемяшить в башку, что хочет стать бухгалтером. Бухгалтером! Спору нет, Мортон действительно здорово считает. И все же эту блажь надо забыть. Его ждет иная, лучшая судьба. Раздался звонок. Мистер Дин подтянул ремень, торопливо набросил рубашку и открыл дверь. На пороге стояла мисс Гриб, классная руководительница сына. «Пожалуйста, заходите, мисс Гриб, пригласил Дин. «Позволите вас чем-нибудь угостить?» «Мне некогда», — сказала мисс Грип и, подбоченясь, застыла на пороге. Серые растрепанные волосы, узкое длинноносое лицо и красные слезящиеся глаза делали ее удивительно похожей на ведьму. Да и не мудрено, ведь мисс Гриб и впрямь была ведьмой. «Я должна поговорить о вашем сыне», — заявила учительница. В этот момент, вытирая руки о передник, из кухни вышла миссис Дин. «Надеюсь, он не шалит?» — с тревогой произнесла она. Мисс Гриб зловеще хмыкнула. «Сегодня я дала годовую контрольную. Ваш сын с позором провалился!» «О, Боже!» — запрочитала миссис Дин. «Четвертый класс! Весна, может быть!» «Весна тут ни при чем!» — оборвала мисс Гриб. На прошлой неделе я задала великие заклинания Кордуса, первую часть. Вы же знаете, проще некуда. Он не выучил ни одного. Хм, протянул мистер Дин. По биологии не имеет ни малейшего представления об основных магических травах. Ни малейшего? Немыслимо, сказал мистер Дин. Мисс Грип коротко и зло рассмеялась. Более того, он забыл тайный алфавит, который учили в третьем классе. Забыл защитную формулу. Забыл имена 99 младших бесов третьего круга. Забыл то немногое, что знал по географии ада. Но хуже всего. Он просто не желает учиться. Мистер и миссис Дин молча переглянулись. Все это было очень серьезно. Какая-то толика мальчишеского небрежения дозволялась, даже поощрялась, ибо свидетельствовала о силе характера. Но ребенок должен знать азы, если надеется когда-нибудь стать настоящим чародеем. «Скажу прямо», — продолжала мисс Гриб. «В былые времена я бы его отчислила и глазом не моргнув». «Но нас так мало!» Мистер Дин печально кивнул. Ведовство в последние столетия херело. Старые семьи вымирали, становились жертвами демонических сил или учеными а непостоянная публика утратила всякий интерес к детовским чарам и заклятиям. Теперь лишь буквально считанные владели древним искусством, хранили его, преподавали детям в таких местах, как частная школа Мисс Гриб, священное наследие и сокровище. Надо же, стать бухгалтером! — воскликнула учительница. — Я не понимаю, где он этого набрался. Она обвиняюще посмотрела на отца. И не понимаю, почему эти глупые бредни не раздавили в зародыше. Мистер Дин почувствовал, как к лицу прилила кровь. Но учтите, пока у Мортона голова занята этим, толку не будет. Мистер Дин не выдержал взгляда красных глаз ведьмы. Да, он виноват. Нельзя было приносить домой тот игрушечный арифмометр. А когда он впервые застал Мортона за игрой в двойной бухгалтерский учет, Надо было сжечь грозбух. Но кто мог подумать, что невинная шалость перейдет в навязчивую идею? Миссис Дин разгладила руками передник и сказала. — Мисс Гриб, вся надежда на вас. Что вы посоветуете? — Что могла я сделала, — ответила учительница. — Остается лишь вызвать Борбаса, демона детей. Тут, естественно, решать вам. — О, вряд ли все так уж страшно, — быстро проговорил мистер Дин. — Вызов Борбаса — серьезная мера. — Повторяю, решать вам, — сказала мисс Гриб. Хотите, вызывайте, хотите — нет. При нынешнем положении дел, однако, вашему сыну никогда не стать чародеем. Она повернулась. — Может быть, чашечку чаю? — поспешно предложила миссис Дин. — Нет, я опаздываю на шабаш-ведьм в Цинценате, бросила мисс Гриб и исчезла в клубах оранжевого дыма. Мистер Дин отогнал рукой дым и закрыл дверь. Хм, -м -м", он пожал плечами. Могла бы и ароматизировать. Старомодно, пробормотала миссис Дин. Они молча стояли у двери. Мистер Дин только сейчас начал осознавать смысл происходящего. Трудно было себе представить, что его сын, его собственная кровь и плоть, не хочет продолжать семейную традицию. Не может такого быть. После ужина, наконец, решил мистер Дин. Я с ним поговорю. По-мужски. Уверен, что мы обойдемся без всяких демонов. — Хорошо, — сказала миссис Дин. — Надеюсь, тебе удастся его вразумить. Она улыбнулась, и ее муж увидел, как в глазах сверкнули знакомые ведьмовские огоньки. — Боже, жаркое! Вдруг опомнилась миссис Дин, и огоньки потухли. Она заспешила на кухню. Ужин прошел тихо. Мортон знал, что приходила учительница, и ел, словно чувствуя вину. Молча. Мистер Дин резал мясо сурово нахмурив брови. Миссис Дин не пыталась заговаривать даже на отвлеченные темы. Проглотив десерт, мальчик скрылся в своей комнате. «Пожалуй, начнем». Мистер Дин топил кофе, вытер рот и встал. «Иду». «Где мой амулет убеждения?» Супруга на миг задумалась, потом подошла к книжному шкафу. — Вот, — сказала она, вытаскивая его из книги в яркой обложке. — Я им пользовалась вместо закладки. Мистер Дин сунул амулет в карман, глубоко вздохнул и направился в комнату сына. Мортон сидел за своим столом. Перед ним лежал блокнот, испещренный цифрами и мелкими аккуратными записями, также шесть остро заточенных карандашей, ластик, абак и игрушечный арифмометр. Над краем стола угрожающе нависла стопка книг. Деньги, римрааммера, практика ведения банковских счетов Джонсона и Кэллоуна, курс лекций для фин- инспекторов и десяток других. Мистер Дин сдвинул в сторону разбросанную одежду и освободил себе место на кровати. «Как дела, сынок?» спросил он самым добрым голосом, на какой был способен. «Отлично, пап!» — затараторил Мортон. Я дошел до четвертой главы основ щитоводства, ответил на все вопросы. Сынок, мягко перебил Дин, я имею в виду занятия в школе. Мортон смутился и заилозил ногами по полу. Ты же знаешь, в наше время мало кто из мальчиков имеет возможность стать чародеем. Да, сэр, знаю. Мортон внезапно отвернулся и высоким срывающимся голосом произнес Ну, пап! Я хочу быть бухгалтером! «Очень хочу!» «А, пап?» Мистер Дин покачал головой. Наша семья, Мортон, всегда славилась чародеями. Вот уж 11 веков фамилия Дин известна в сферах сверхъестественного. Мортон продолжал смотреть в окно и елозить ногами. «Ты ведь не хочешь меня огорчать, да, мальчик?» Мистер Дин печально улыбнулся. «Знаешь, бухгалтером может стать каждый» но лишь считанным единицам подвластное искусство черной магии. Мортон отвернулся от окна, взял со стола карандаш, попробовал острие пальцем, завертел в руках. — Ну что, малыш, неужели нельзя заниматься так, чтобы мисс Гриб была довольна? Мортон затряс головой. — Я хочу стать бухгалтером! Мистер Дин с трудом подавил злость. Что случилось с амулетом убеждения? Может, заклинание ослабло? Надо было перезарядить. «Мортон», — продолжил он сухим голосом, — «я всего-навсего адепт третьей степени. Мои родители были очень бедны. Они не могли послать меня учиться в университет». «Знаю», — прошептал мальчик. «Я хочу, чтобы у тебя было все то, о чем я лишь мечтал. Мортон, ты можешь стать адептом первой степени». Мистер Тин задумчиво покачал головой. «Это будет трудно». Но мы с твоей мамой сумели немного отложить и кое-как наскребем необходимую сумму. Мортон покусывал губы и вертел карандаш. «Сынок, адепту первой степени не придется работать в магазине. Ты можешь стать прямым исполнителем воли дьявола. Прямым исполнителем!» «Ну? Что скажешь, малыш?» На секунду Дин показалось, что его сын тронут. Губы Мортона разлепились, глаза подозрительно заблестели. Потом мальчик взглянул на свои книги, на маленький абак, на игрушечный арифмометр. — Я буду бухгалтером, — сказал он. — Посмотрим! Мистер Дин сорвался на крик. Его терпение лопнуло. — Нет, молодой человек, ты не будешь бухгалтером. Ты будешь чародеем. Что было хорошо для твоих родных, будет хорошо и для тебя. Клянуть всем, что есть проклятого на свете. Ты еще припомнишь мои слова? И он выскочил из комнаты. Как только хлопнула дверь, Мортон сразу же склонился над книгами. Мистер и миссис Дин молча сидели на диване. Миссис Дин вязала, но мысли ее были заняты другим. Мистер Дин угрюмо смотрел на вытертый ковер гостиной. — Мы его испортили, — наконец произнес мистер Дин. — Надежда только на Борбаса. — О, нет! — испуганно воскликнула миссис Дин. «Мортон совсем еще ребенок!» «Хочешь, чтобы твой сын стал бухгалтером?» Горько спросил мистер Дин. «Хочешь, чтобы он корпел над цифрами, вместо того, чтобы заниматься важной работой дьявола?» «Разумеется, нет», — сказала жена. «Но порбас...» «Знаю! Я сам чувствую себя убийцей!» Они погрузились в молчание. Потом миссис Дин заметила. «Может, дедушка...» Он всегда любил мальчика. — Пожалуй, — задумчиво произнес мистер Ди. — Но стоит ли его беспокоить? В конце концов, старик уже три года мертв. — Понимаю. Однако третьего не дано. Либо это, либо Борбас. Мистер Дин согласился. Неприятно, конечно, нарушать покой дедушки Мортона, но прибегать к Борбасу неизмеримо хуже. Мистер Дин решил немедленно начать приготовление и вызывать своего отца. Он смешал белину, размолотый роки единорога, боли голов, добавил кусочек драконьего зуба и все это поместил на ковре. «Где мой магический жезл?» – спросил он жену. «Я сунула его в сумку вместе с твоими клюшками для гольфа», – ответила она. Мистер Дин достал жезл и взмахнул им над смесью. Затем пробормотал три слова высвобождения и громко назвал имя отца. От ковра сразу же поднялась струйка дыма. «Здравствуйте, дедушка!» Миссис Дин поклонилась. «Извини за беспокойство, папа», — начал мистер Дин. «Дело в том, что мой сын, твой внук, отказывается стать чародеем. Он хочет быть... щитоводом!» Стройка дыма затрепетала, затем распрямилась и изобразила знак старого языка. «Да», — ответил мистер Дин. «Мы пробовали убеждать. Он непоколебим». Дымок снова задрожал и сложился в иной знак. Думаю, это лучше всего, согласился мистер Дин. Если испугать его до полусмерти, он раз и навсегда забудет свои бухгалтерские бредни. Да, жестоко, но лучше, чем Борбас. Стройка дыма отчетливо кивнула и потекла к комнате мальчика. Мистер и миссис Дин сели на диван. Дверь в комнату Мортона распахнулась и будто на чудовищном сквозняке с треском захлопнулась. Мортон поднял взгляд, нахмурился и вновь склонился над книгами. Дым принял форму крылатого льва с хвостом акулы. Страшилище взревело угрожающе, оскалило клыки и приготовилось к прыжку. Мортон взглянул на него, поднял брови и стал записывать в тетрадь колонку цифр. Лев превратился в трехглавого ящера от которого несло отвратительным запахом крови. Выдыхая языки пламени, ящер двинулся на мальчика. Мортон закончил складывать, проверил результат на абаке и посмотрел на ящера. С раздирающим криком ящер обернулся гигантской летучей мышью, испускающей пронзительные невнятные звуки. Она стала носиться вокруг головы мальчика, испуская стоны и пронзительные невнятные звуки. Мортон улыбнулся и вновь перевел взгляд на книги. Мистер Дин не выдержал. «Черт побери!» — воскликнул он. «Ты не испуган?» «А чего мне пугаться?» — удивился Мортон. «Это же дедушка!» Летучая мышь тут же растворилась в воздухе, а образовавшаяся на ее месте струйка дыма, печально кивнула мистеру Дин, поклонилась миссис Дин и исчезла. «До свидания, дедушка!» — попрощался Мортон. Потом встал и закрыл дверь в свою комнату. «Все ясно», — сказал мистер Дин. «Парень чертовски самоуверен. Придется звать Борбаса». «Нет!» — скричала жена. «А что ты предлагаешь?» «Не знаю», — проговорила миссис Дин, едва не рыдая. «Но Борбас, после встречи с ним дети сами на себя не похожи». Мистер Дин был тверд, как кремень. И все же ничего не поделаешь. «Он еще такой маленький!» — взмолилась супруга. «Это... это травма для ребенка!» «Ну что ж, используем для лечения все средства современной медицины», — успокаивающе произнес мистер Дин. «Найдем лучшего психоаналитика, денег не пожалеем. Мальчик должен быть чародеем». «Тогда начинай!» — не стесняясь своих слез выдавила миссис Дин. «Но на мою помощь не рассчитывай!» «Все женщины одинаковые», — подумал мистер Дин. «Когда надо проявить твердость, разнюниваются». Скрипя сердце, он приготовился вызывать Борбаса, демона детей. Сперва понадобилось тщательно вычертить пентаграмму вокруг 12-конечной звезды, в которую была вписана бесконечная спираль. Затем настала очередь трав и экстрактов. «Дорогих!» но совершенно необходимых. Оставалось лишь начертать защитное заклинание, чтобы Борбас не мог вырваться и уничтожить всех. И тремя каплями крови гиппогрифа... «Где у меня кровь гиппогрифа?» — раздраженно спросил мистер Дин Ройси в серванте. «На кухне, в бутылочке из-под аспирина», — ответила миссис Дин, вытирая слезы. Наконец все было готово. Мистер Дин зажег черные свечи и произнес слова снятия оков. В комнате заметно потеплело, дело было только за прочтением имени. «Мортон!» – позвал отец. «Подойди сюда!» Мальчик вышел из комнаты и остановился на пороге, крепко сжимая одну из своих бухгалтерских книг. Он выглядел совсем юным и беззащитным. «Мортон, сейчас я призову демона детей. Не толкай меня на этот шаг, Мортон!» Мальчик побледнел и прижался к двери. Но прямо замотал головой. Что ж, хорошо, проговорил мистер Дин. Борбас! Раздался грохот, полыхнуло жаром, и появился Борбас, головой подпирая потолок. Он зловеще ухмылялся. А! скричал демон громовым голосом. Маленький мальчик! Челюсть Мортона отвисла. Глаза выкатились на лоб. «Непослушный маленький мальчик!» просисюкал Борбас и, рассмеявшись, двинулся вперед. От каждого шага сотрясался весь дом. «Прогони его!» Воскликнула миссис Дин. «Не могу!» Срывающимся голосом произнес ее муж. «Пока он не сделает свое дело, это невозможно!» Огромные лапы демона потянулись к Мортону, но мальчик быстро открыл книгу. «Спаси меня!» — закричал он. В то же мгновение в комнате возник высокий, ужасно худой старик, с головы до пят покрытый кляксами и бухгалтерскими ведомостями. Его глаза зияли двумя пустыми нулями. «Зика-пикарил!» — взывал демон, повернувшись к незнакомцу. Однако худой старик засмеялся и сказал. «Контракт, заключенный с высшими силами, может быть не только оспорен, но и аннулирован как недействительный. Демона швырнула назад. Падая, он сломал стул. Борбас вскарабкался на ноги, от ярости кожа его раскорилась до красна, и прочитал главное демоническое заклинание. «Врат! Хат! Но худой старик заслонился бы мальчика и выкрикнул слова изживания. «Отмена!» «Истечение, запрет, немощность, отчаяние и смерть!» Борбас жалобно взвизгнул, попятился, нашаривая в воздухе лаз, сиганул туда и был таков. Худой старик повернулся к мистеру и миссис Дин, собившимся в угол гостиной, и сказал. «Знаете, что я бухгалтер? Знаете также, что это дитя подписала со мной договор став подмастерьем и слугой моим. В свою очередь я, бухгалтер, обязуюсь обучить его проклятью душ путем заманивания в коварную сеть цифр, форм, исков и репрессалей. Вот мое клеймо!» Бухгалтер поднял правую руку Мортона и продемонстрировал чернильное пятно на среднем пальце. Потом он повернулся к мальчику и мягким голосом добавил. Завтра, малыш, мы займемся темой уклонения от налогов как путь к проклятию. Да, сэр! Восторженно просиял Мортон. Напоследок, строго взглянув на чету Дин, бухгалтер исчез. Наступила долгая тишина. Затем мистер Дин обернулся к жене. Что ж, сказал он, если парень так хочет быть бухгалтером, то лично я ему мешать не стану.